Глава 24. Ночь на горном перевале. Часть 2. Между тем, во главе процессии разворачивалась совершенно другая картина. Количество хоб-гоблинов на фронте было несравнимо с тем, которое атаковало тыл. Трудно было измерить численность появлявшихся во тьме монстров, которые бежали в атаку, вооружены крепкой бронёй и оружием. Примерно через 10 минут. Шкряп. Минс с холодным выражением лица наступил на неопознанный обугленный предмет. От тех, кто только что атаковал, практически не осталось следов. Лишь расплавленные остатки доспехов и кости, больше похожие на угольки. За всем этим стоял всего один человек. Сотни небольших кучек означало, что за 10 минут был убит не меньше 100 хоб-гоблинов. Настоящий мастер пятого круга! Изумленный Гордон не переставая торящился на Винса, Он думал, что понимает преимущество нахождения в их отряде хорошего мага. Но сцена, которую только что продемонстрировал Винс, была гораздо эффектнее того, что он себе мог представить. Теперь Гордон хорошо понимал, почему все говорили, что именно маги, а не рыцари, доминируют на поле битвы. Маг, превратившись тоже в то живых существ, в безжизненную угольки, вселял настоящий ужас. Несмотря на то, что они были хоп-гоблинами, а не людьми, Винс испепелил целую сотню живых существ,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 Но если бы он покинул свою нынешнюю позицию, то вся фронтовая часть осталась бы без прикрытия. хоп гоблины были побеждены, но где-то все еще должен был оставаться их командир. Если Винс не разберется с этим, то последствия могут оказаться смертельными. Оставшиеся хоп гоблины превратятся в более хитрых и злобных существ. Он видел, как между кустами прячется хоп гоблин шаман Это артефакт? У него в руках был деревянный посох с фиолетовым кристаллом, встроенным в него,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 Сейчас его было вполне достаточно. Восемь электрических разрядов устремились к хоб гоблину Заклинание было медленнее, чем естественные молнии, но она все равно двигалась на скорости, противодействовать которой хоп гоблины попросту не могли. Кроме того, они держали в руках мечи, притягивающие электричество. В тела хоп гоблинов ударило статическое электричество. Пораженное таким ударом существо временно теряло контроль над своим телом, а его инстинкты мгновенно парализовались.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 Причина, по которой Тео сумел избежать удара, заключалась в чистой удаче и ощущению чрезвычайности ситуации. Тео машинально прокатился по земле, встал и посмотрел на то место, где стоял всего секунду назад. Земля треснула, а его кожа покрылась раздражением от задевшей ударной волны. Если бы такой удар пришелся прямо, то он пробил бы не только кожу, но даже кости. «Ик, это копье?» «Это было копье».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 моментально рубанув двух стоящих перед ней людей. Их тела не разрубались, а попросту разрывались. Когда верхние половины двух наемников упали на землю, третий едва успел выставить щит, блокируя мощнейший удар топором. «Монстр! Убить с одним ударом!» «Вождь хоп-гоблинов!» В конечном итоге чей-то крик выявила личность противника. «А, вождь, значит, он здесь. Ты уже понял это».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 Воспоминания Альфреда подтолкнули его вперед, подсказав, что схватка с этим монстром неизбежна. Ну давай, подходи. Одновременно с порывом холодного ветра, Мак и Монстр побежали друг к другу навстречу.